Глава 54. Невский проспект. Молодой человек, модно и дорого одетый, вызывает повышенный интерес. Яцек, давно мечтавший прогуляться по главному проспекту столицы, оказался в центре особого внимания. Как только он вышел из гостиницы, извозчики стали приглашать прокатиться, обращаясь к нему пан, будто угадав поляка, что Яцеку льстило. Он выбрал самую новую пролетку — Уселся эдаким франтом и тихим ходом лошадки доехал до Невского, до которого пешком было пять минут. С него содрали тройную цену, но Яцек об этом не догадывался, считая нормальным столичную дороговизну. Он сошел у Казанского собора и отправился совершать спацер, то есть прогулку. И тут же заметил взгляды, которые обращались именно к нему. Яцек знал, что самые красивые девушки живут в Варшаве, но здесь, на Невском, чуть было не отказался от своего мнения. Такие красавицы попадались ему. И все, как одна, улыбались столь таинственно и маняще, что у Яцека заколотилось сердце. Неужто он имеет такой успех у столичных дам? Как чудесно! Впрочем, дамы не только улыбались. Одна или две подмигнули ему и сделали жест, словно звали за собой. Яцк, конечно, мечтал окунуться в романы «Сгореть в любви дотла», но вот так сразу нырять не решился. Надо же хоть немного посмотреть Петербург. Он шел дальше, кланяясь на призывные взгляды и не подозревая, что сгорать не требовалось, а получить любовь можно было за вполне сносную цену, причем уходить далеко от Невского не пришлось. Бланкетки держали квартиры поблизости. Проходя мимо огромного гостиного двора, Яцек не позволил себе заглянуть в яркие магазины, чтобы не потратить наличные деньги, которых было совсем мало. Покупку подарков отложил на последний день, когда можно будет не считать копейки. Он перешел Садовую улицу и вышел к саду, в котором виднелся памятник, как он знал, императрице Екатерине. И тут случилось странное. Яцеку стали улыбаться молодые мужчины. Да так нежно, что окончательно смутили варшавского юношу. Господа делали пальцем какой-то знак, которого Яцек понять не мог, и подмигивали. Это было столь странно и непривычно, что Яцек невежливо опустил взгляд и поскорее пошел прочь. Господа не отставали. — Не желаете баньку у Красного моста? — услышал он за спиной. От страха Яцек не разобрал слов и уже совсем решился бежать, когда сзади кто-то крикнул. — Пшел прочь, тетка! — Раздались возмущенные возгласы, но преследователь отстал. Яцек обернулся. «Пан Бронислав, как рад вас видеть!» — искренне соврал он. Старший товарищ отряхивал перчатки, будто испачкался. Петербург, не Варшава!» — сказал он, оглянувшись на мужчин, которые отходили от них, возмущенно переговариваясь. «Изучить город по книгам нельзя. Опасность подостерегает на каждом шагу». Яцеку стало стыдно. Да, он, как мальчишка-школяр, сбежал, стоило пану Брониславу отлучиться. И вот расплата. Он покаялся и принес извинения. Ведь так скучно сидеть третий день в номере, глядя на модную одежду в шкафу. Юноше так хочется посетить театры, пройтись по набережным, посмотреть императорский дворец. Кстати, нельзя достать билеты в Александрийский театр или оперу? Пан Бронислав обещал, как только закончит дело, чем сильно обрадовал Яцека. Он был столь добр, что разрешил прогуляться обратно до гостиницы пешком. «Пан Бронислав, а почему вы назвали того господина тетка? Или я неправильно понял слово?» Объяснение оказалось столь простым, что щеки Яцика загорелись от стыда. А может, холодный ветер надул. Юноша дал себе слово, что не позволит убегать из гостиницы, раз на улице столько неожиданностей.